Глава пятая. Все в воле Господней. Прибежал, и без роздыха тут же царю и старейшим пересказал все, что видел. Мужики и старцы сидят молча. Нет ни шуму, ни гомону. Царского слова ждут. Протекло времени малое, пока начал свой сказ царь Петр Алексеевич. Что городские за место хлеба скотьим кормом пробиваются и поганый татарский махан жрут, нам-то ни к чему. Своего хлеба хватит, а убоины более того. И что иголка по сто рублев пошла, тоже беда невеликая. Шивали в старые времена деревянной иглой, пошьют ею и теперь бабы. А что лавки до долобазы заколочены стоят, даже и к лучшему. Соблазна менее для крестьянства». Корень же всего в том, о чем барин двоеручно высказал. Устоять ли уренем, пока Ленину с его властью рушение придет, или же наступит нам ранее того разор и от города порабощение. Коли судил Господь уренем, не непопранными пребывать и сойдется по баринову слову, то к Рождеству Ленину и его сатанинской орде конец, то стоять на своем надо» накрепко затвориться, заставы на путинах учредить, лесу порубить и засеки поставить. А гать, что при Галецком шляхе, разорить. Своего же воинства до трех сотен поставить можем, и все стрелки. А кроме того и солдатский пулемет имеется. Фронтовик же Яшко полить из него умудрен. Даст бог, отсидимся». Если же по баринову слову не сбудется, то лучше нам допрежь самим на мир идти и городских к тому склонить. Поклонимся хлебушкам, рыбкой, убоинкой от своего изобилия. Голодный народ за хлеб святой крест шеи снимет, а тем более на нашу сторону склонится. Вот это причинство и надлежит нам здесь соборно порешить. Теперь все разом зашумели, кричат, один другого не слушает. Мельник орет. «Знаем это дело по Фролкину примеру. Накормишь их не сытых. В одной костроме сорок тысяч чертов, а поди по другим городам посчитай, а берут дочисто. Верно, палец им дай, они всю руку потянут. Нет, на мир надо склоняться. Против рожна не попрешь, сам говоришь. Одна кострома сорок тысяч, а по всей губернии сколько?» «Не устоять уренем, супротив такой силы!» — орет Лукич Сереверстов, что торговлишкой занимался. «А тем более народ отощал, злой, что волки, а не колу зимнего! С отощалами легче, какая в них сила!» «Все от Господа! На мир идти, затвориться! Пропадем в затворе, отсидимся, милости в Бог!» Нафанаил восстал с простертой дланью. Огнем полымям полит, честная скуфейка с албана на темечко сдвинулась. Велием глазом орет, всех покрывает. Стоять, яко, с толпы веры истинной, а в вакууму подобными быть, ибо на правящих след ему благодать. Многие гонения претерпевали в вере истины пребывающие, однако ж и доселе лампады наши пред святыми ликами теплются. В дебри уходили, в пещерах и звериных логовах укрывались, а устояли. Позор, разграбление и мученический венец принимали, а живы по сей день огнем себя полили и неопалимы остались. И дни смирится лютость супостатов, посрамлена будет гордыня Антихристова. Устоим, не покоримся, в затворе яко с нами Бог». Страхолюден фанаил Акелев рыкающий. Истина на нем сила Господня. Кто за мир стоял, те устрашились и покорились. Так же, конечно, всяк достаток свой посчитал, по что из него немалую часть давать городской швали? И царь думы крестьянские понял, встал, окрестился двуперстный ирек. Затворимся и станем нерушимо. Убрались, обмолотились. Что главное, по крестьянству все справили. Лен подергали, картошку порыли. Олень уже давно вун же рога омочил. Застюденели воды. Пали инием на траву первые заморозки, и рябина в лесу пожухла. Пора. Созвал царь всеобщий сход. Посчитали силу. солдатами по более трех сотен ружей набралось — Хотя многие старинного изделия, шомпольные и даже кремнёвые с раструбом попадались. Постановили быть всем до единого в воинстве, кому призывной срок подошёл. У кого же оружия нет, косу напрям переладить или рогатину сотворить. Вилки тоже годятся, и на медведи с ними хаживают. Когда до ратного устроения дела дошло, царь Пётр всю премудрость свою показал. Отколь что взялось. Словно Скобелев белый генерал распоряжается. Разделил все урени на два конца, а каждый конец на три сотни. Назначил концевых, сотенных и десятских начальников. Аракчеевскую гадь более чем на две версты разорили и в малом расстоянии потаенные в лесу землянку вырыли. Там Нилыча с подручными безотлучно пребывать оставили. Перед самими же урениями многие засейки навалили из сосен. «Сунься! Бери нас!» Ожидают городских в без особой тревоги. На Нилыча крепко надеются. «Не сплошает старый, вовремя весь даст. Снежок по малости перепадает, но пути настоящего не становятся». По Унже же только шуга идет, льду нет. Крестьянство ободрилось, не пойдут на нас городские, сплоховали, жидки на расправу. Повеселело и суровое лицо царя Петра Алексеевича. Думалось ему, недалек уже срок, барином советской власти поставленный. Вести из города идут добрые, голод там, и на этот год лютует, дров тоже нет, не везут мужики». Весь народ на советскую власть в большой обиде, даже фабричные, что прежде стеной за нее стояли. Теперь отшатнулись. Конец приходит Ленину. К тому же и погодка держится. Хотя и снег, но настоящей зимы нет. Крепкие морозы ударили лишь на Варвару-великомученицу. Унжу в одну ночь сковала. В болотах же вода потеплее, с поду греется». На них твердынька тонкая. Но советская власть того не ведала, И разом, как стала река, Войско снарядила на урени. Нилыч с подручного прислал. Видно, по шляху идут, Перед гатью стали. Вскоре же сам прибежал. Сунулись окаянные, Мест наших не зная, В топь, где гать была. Ста шагов не прошли, Пушку свою увезили. А сила большая. «Не меньше, как сот два, а то и три». И назад поспешил для наблюдения. Каждый день стали вести приходить. Согнали мужиков из чудова, гать мастят. Работа спора идет. Орудие вытащили. В ночь все трое прибежали и прямо к царю. На твердь вышли, в бару ночуют, костры полят, «Надо думать, завтра ждем гостей». С солнышком царь повелел в Било ударить. Не идут, а бегут на выгон мужики. Иные веселы, а на иных лица нет. Друг дружку спрашивают, а пока ничего толком не знают, кто гуторит, большая сила идет, и сам Ленин с ними. А кто смеется? Солдатишек беглых, дезиков, которые за хлебом с мешками по мужикам шастают. За воинство посчитали». Тоже оники-воины. Вышел на крыльцо царь и все в точности объяснил. По концам народ разбил и по сотням развел. Навстреч городским малый дозор выслал. Самых первых охотников на лыжах побежали. С остатнями старческую молитву на выгоне отстоял, а церковники к попу на молебен сходили. Потом собрал Петр Алексеевич начальника в концевых и сотинах и на совет в правлении затворился. Говорил там царь, «Сподручнее нам этой ночью самим на супостату ударить, пока он с краю топи обозом стоит. Время ночное жуткое, сполошим, попятим маленько, стверди собьем, а на болоте ты еще не крепок лед, споду его греет, завязнут люди». А орудия все непременно, наш верх будет. Концевые же и прочие сомневаются. Наши мужики от дворов не пойдут, А коли и двинутся сначала ради, То со страхом и трепетом. Сила боевой, куражу в них не станет. И цари и старцы сами про то знают. Мужик, как кабель цепной, На своем дворе лютый могутин, Отведи его от родного дома, осунется и духом смирится. Вся доблесть из него паром выйдет, это верно. Порешили в засеках держаться. Там и укрытия крепкие, стрелки наши меткие, иные векшу в глаз пулькой малой достают, чтобы шкурка красу не теряла. Сподобит Бог городским отпор дать, тогда смелеет мужик, а крепнет духом возможно с супостатой в той гнать а болот у нас повсеместно в достатке на то мы решили стоять в тот же час царь концевым и сотенам места боевые указал в ночь от лыжников двое прибежали До его дуба достигли округ часовни что по купце злодеями убиенным в давние времена обоз расположили Дивий дуб той тверстах восьми от урений стоял, триохватное древо, многовечное. И при дедах таким же был, и дивьем прозывался. На троицу уренские девки, кто за Венки с лентами на ветви его вешали, Чтобы див к покрову хорошего жениха сыскал. А что за див такой, и какой мучин, того никто не помнил. Ночью вокруг села Дозоры ходили, однако ничего не приметили. Солнышко ясное на небо не восходило, наши все по засекам, а царь со старцами уже там, ожидаем. Остатние лыжники прибежали. Близки, мы лесом бежали, а ихних пять саней по тропе след нам правят. Эти передовые, силы же за ними в верстах в двух, Не минуло долго времени, выкатывают по тропе пять саней, как сказывали, едут не шибко. Тропа, не шлях, снежно, коням по пуза в низинах. На передних санях красный флаг утвержден необычного вида. Попередно, вроде хоругви и на золотых шнурках с кистями. Кони тоже все красным тряпьем разобраны, Сидят в санях по пятеро. Более ничего не видно. Подъехали шагов на дваста. Мы не полим, ожидаем. Снимается с саней, подводы оборачивают, в ряд ставят и чего-то на них копошатся. Трое флаг берут и к нам идут. Флагом помахивают, издалека орут. Товарищи крестьяне, не стреляйте, да прежде того поговорим. Поговорить можно, а чего же? Подошли не ближе, как на дубовую тень, шагов на двадцать. Трое. Один в шубе апашной енотовой, другие в солдатских шинелишках. Тот, что в шубе становится, флаг передает и кричит. «Товарищи крестьяне, вы обмануты! Обнаглевшие контрреволюционеры, враги советской власти распространяют о нас гнусные слухи. Не верьте им, мы, коммунисты, несем крестьянству мир и раскрепощение!» И пошел чесать. Уренские слушают. «Знают, мир-то мир!», -то мир как и Фролк объяснял. А между прочим, хлебушка-то выгреб и скотинку посчитал. Однако послушать можно, даже интересно. Тут царь подошел, и старцы набежали. Вожак царя не признал, потому никакого отличия на нем не было. Мужик, как и все, а начетных старцев отличил по скуфьям и по древности. «Вот они, орет, попы ваши, опиумную отраву распространяют». А старцы как зашумят, «Антихрист! Анафема! Велиил! Словеса твои и смрад, изыди от нас, окаянный!» Нафанаил надрывается на все груди. «Соблазна твоего и прельщения неприемлем, изыди, сатана! Не устрашимся врат адовых!» Суковник засеки обламывает и в вожака пуляет. «Стало и нам обидно, по что наших честных старцев срамит?» Сребролюбие они подвержены, это верно, но отравлением человеков не занимались, такого испокон века не было. Начали и мы в городских снежинами и древом бить. Одному угодили в самый сап, кровью залился. И видят они, кончена их речь. Мужики сами орут, матерятся, фролку и его продразверстку в мать поминают. Поворотили лыжи к саням. Там остатние просунулись. А Симка Трахимов, глазастый был, пулеметы в санях подузрил. «Глядите!» — кричит. «С миром пришли, а в соломе пулеметы!» Мужики сильно обозлились и палить хотели, только царь не велел до времени. Стала ихняя главная сила подходить. Пулеметы с саней стащили и в лес поволокли. «Что ж, свой имеют!» В серединной засеке на самой дороге поставлен, ветками еловыми фронтовики его укрыли. Они же при нем и состоят пять человек. Солдатишки в лес по обе стороны расходятся, но палить не начинают. Урени тоже греха брать на душу не хотят, да и охотницкого снаряда и далековато. Царь Петр Алексеевич засеки обошел. С ним старцы. Иконы древние носят, стихиры дроботными голосами поют. Урени ничего не робеют. Так больше часа прошло. Совсем ободрились. Кто и духом слабел, и те повеселели. Надо полагать, без крови обойдется. Не пойдут солдаты на урени. Многие так подумали. Вдруг как ударит, завыло, засвистело. Словно змей огненный из лесу вынесся. С краев пулеметы, как тетерева, затокали. «Мать Пресвятая Богородица! Владычица Небесная! Вот она, война-то какова!» Пулечки промеж нас посвистывают, по засечным соснам постукивают чок дычок да Уренские тоже палить начали, не в прицел, а более для личного ободрения». Оно опять ударило, завыло, засвистело. Еще, еще, разов пять или шесть. Фронтовики орут. шрапнель По селу бьет!» Васютка Железнов только с покровы его оженили. На снегу корежится, словно вьюн, выкликает дурным голосом. «Смертушка моя пришла! Пришел мой час!» В утробу ему пулька ударила. Оглянулись. А из села бабы бегут, и ребятишек волокут, Иные, что под руку попало, тащут, словно на пожаре. Это их шарапнель проклятая напугала, обезумели. Царь Петр Алексеевич вдоль засек бежит, Как лось сахатый, снег пургой раскидывает. Шумит фронтовикам издалека. Чего вы раз такие сяки из пулемета своего бить не зачинаете? А те через засеку скок... Отбежали шагов на двадцать, Руки вздели и орут, «Не стреляй, свои!» Тут на Наурене страх и нашел. Потекли мужики кто куда. Одни в село к бабам и добру своему, Другие в лес. Добежал до середней засеки Царь Петр и видит. Там одни старцы вокруг Нафанаила В кучу сбились, Кто подревнее, в снег поседали. Крестится. На Фанаил же стоит столб нерукотворенного спаса древнюю икону, подъявший глаза выпучил, уста отверсты, а голос изнутра не идет, словно закаменел. Оглядел Петр Алексеевич вокруг себя на все четыре стороны, перекрестился, опустил могутные длани и стал под сосенку. А солдаты из засеки бегут по всей линии, Винтовки держат на и не полят даже, Разве один другой стрельнет из озорства. Добежали. Окружили царя и старцев, наставили на них штыки. Сдавайтесь! Какая может быть сдача? Сами видят, стоят перед ними немощные старцы. Все без оружия. Петр Алексеевич свою винтовку преж того в снег бросил. Солдаты лаются. Кончилась ваша И Ишь, чего задумали? Советскую власть сокрушать. Поумней вас о том стараются, да не выходит дело. Фронтовики наши уже промежних крутятся, цигарки раскуривают, указывают на Петра Алексеевича. Вон он самый царь есть всему глава. Солдаты разом на него кушак открутили и руки ему назад повязали. Тоже сотворили и над Нафанаилом. Оба они не противились. На могутность Петра Алексеевича дивуются, но и сила. По ней, судя должно, и в царя выбран прямой Петр Великий. А его и звать Петром, кажут уренские фронтовики, смеются. Приспел в енотовой шубе. — Этот царь, — указывает на Петра, — он... «Здравия желаем, Ваше Уренское Величество!» — смеется. Повели всех куренем. Царя с Нафанаилом впереди, и штыки на них наставлены, старцы сзади кучей. Однако никого не бьют, только лают. Царь за весь путь ни одного слова не вымолвил. Всегда молчалив был мужик, а тут как окаменел. Только когда его на крыльцо правленское возводили, Оглянулся и в пояс уренем поклонился. «Да будет воля твоя, о Господи!» После взятия урений Красной армии началась обычная расправа. Кроме царя, нафанаил и начетчиков забрали около пятидесяти зажиточных крестьян, мельника, торговца селиверства, а также и папа с учителем. Всех в ту же ночь погнали пешком в Кострому, дав, правда, проститься с родными. Отряд остался в селе. Начался такой грабеж, что уринчане с умилением вспоминали о Фролке. Тот хоть же это забирал, но на прокорм оставлял, а скотинки хватил самую малость, и эти же... Село было обязано не только выполнить продналог и все поставки за просроченное время, исчисленные в непомерно высоких цифрах, но внести пеню и уплатить контрибуцию деньгами. Для гарантии уплаты взяли заложников. Жены арестованных, ошалев от страха, вытаскивали заветные кубышки и вытряхивали их в полы красноармейских шинелей. Красноармейцы, участвовавшие в уренском походе, так разжились, что цена золота и романовских на Костромской базе пала чуть не наполовину. Зерно выкачили дочисто, угнали большую часть скотины. Подвод не хватало даже в богатых лошадьми уренях, созвали возчиков из соседних сел. Картошку тоже забрали, и, как водится, в социалистическом хозяйстве свалили на правленском дворе в огромный ворох и поморозили. Но все же увезли к весне. Голодные горожане все сожрут, еще в очередях за нее драться будут. Тащили и по мелочам. Зайдет красноармеец в избу, увидит хорошие хозяйские сапоги и валенки, дай к примерить, и кончено. Всегда по ноге приходились. Шитые шелками ручники из-под образов, как правило, шли на оборону. Впрочем, существовала своя воровская этика. Красноармеец, живущий на постои, в своей избе не крал и даже защищал хозяйское добро от налетов, если баба прикармливала жирно. «Разжирели аспиды, как боровы к Пасхе», — говорил Нилыч, но сам он этого уже не видел, — так как был взят в первую очередь и пошел с царем и старцами в Кострому. Всего в первую очередь было взято человек тридцать, сам царь, писарь, все старцы с Нафанаилом, православный священник, дьячок, начальники уренского ополчения, Нилыч с подручными, Мельник, из мужиков кто богаче. Эти пошли в первую голову а через недельку за ними последовало столько же заложников. Брали и после, но уже по мелочам. Двух, трех, пятерых. В Костромском остроге, переименованном уже в трудовой исправительный дом и украшенном огромным плакатом с надписью «Советская власть не карает, но исправляет», в те времена еще царила хаотическая вольность. Большинство камер днем не запиралось, Передачи принимались в любое время и почти без проверки. В одиночках сидело по 8-10 человек, да иначе и невозможно было бы вместить в тюрьму толпу в десять раз превышающую ее нормальную вместимость. Заключенные спали даже в коридорах. ЧК еще оформляла себя и вырабатывала свой костяк. Действовали суды народной совести, военно-революционный трибунал — железнодорожный трибунал, и на ее долю оставалось немногое, главным образом добивание остатков офицерства и вылавливание недорезанных. Расстреливали, но не особенно рьяно. Кострома была в этом отношении тихим городом. Делалось это просто, часто даже без приговора. Возьмут человека ночью с вишами и поминай, как звали. Запивалами были матросы. Они составляли ядро трибуналов, верховодили в народном послабее, но все же значили многое в ЧК. Их сплоченная кучка в восемьдесят-сто человек держала в руках и город, и губернию. К матросам и попали уринчане. Встречать их сбежались чуть ли не вся братва. Гоготали. «Смирно! Равнение направо!» Его уренскому величеству салют. Который же самый царь, не видишь, что ли? Какой всех выше? Прямо, Петр Великий, с кунсткамеры. Вершка на два повыше будет. Здравия желаем, ваше императорское величество. Становились во фронт и отдавали честь, глумливо воворачивая растопыренные пятерни, кланялись в пояс, прижавши руки к животу. Петр Алексеевич прошел мимо них, словно их и не было. Входя в ворота, окрестился двуперстно и назад, обернувшись, поклонился. Это он с волею прощался. В тюрьме повторилось почти тоже. же. Сбежались из всех открытых камер. Коридор до того забили, что конвойные штыки наставили и даже для отстраски в потолок два раза хлопнули. Мужички за нездачу продналога взятые помалкивали. Лишь любопытствовали царя увидеть. Слух-то о буренском царстве по всей губернии прошел. Ну а жулье, то почище матросов глумилась. Им тюрьма родной дом — дело привычное. Когда принимали по списку и в книгу записывали о годах и происхождении, Петр Алексеевич ответил. «Крестьянин! А как же царем стал?» а из крестьянства царю быть возможно. Разместили по камерам. Царя со старцами в одиночку загнали и заперли. С ними попал и Нилыч. «Тесно было это верно», — рассказывал он. «Днем-то ничего еще. Сидим себе по стеночкам на мешках, а вот спать трудновато». Ложились на бочки поплотнее друг дружки дружке и аккурат на всю камеру. Ночью, если кому повернуться, Бог затечет или по своим надобностям встать, так буди всех, вставайте и сызново ложитесь. Все же в Костроме нам жилось сходственно. Бабы приезжали, хлеба, пирожков привозили, не голодовали, слава Богу. Шпана тоже не озорничала, боялись нас. У это то народ дружный, к ручному действию привычный» а масляные всегда концы на кулачки сходились, и в буднее время случалось. «Поди, подступись!» Сунулись с первоначалу, да и отстали. На допросы водили в одиночку и группами. Дознаваться особенно было нечего. Дело ясное — контрреволюционное восстание. Уинчане сами не запирались. Зачем врать? Что было, то было». Только над одним вопросом пришлось потрудиться следственной комиссии. Кто зачинщик? Кто подстрекал царя избирать и советским распоряжением противиться? «Мир порешил», — слышался всегда один и тот же ответ. «Этот всеобъемлющий и вместе с тем неощутимый реально мир был вполне понятен матросне». Самый состоявший из крестьян, но совершенно неуясним полуинтеллигентным горожанам, оформлявшим следствие. Им зачинщики были необходимы, а зачинщиков не было. В среде самих судей, они же следователи, возник раскол, и для разрешения его был вызван следователь по особо важным делам самой Лубянки. Вот как рассказывал о нем Нилочь. Обходительный был этот человек, вежественный, не роготал, как флотские. Волосы на нем долгие, как у дьячка были, сам худощавый, все покашливал и в баночку плевал, да крышечкой завертывал больной, видно. Позвал нас всех, на лавочке рассадил, а царя на стульчик. «Здравствуйте, — говорит граждане, — я вот из Москвы приехал поговорить с вами» потому что очень ваше дело интересное. Мы молчим, а он дальше объясняет, как царя сбросили и народную власть поставили, а вы, говорит, сами и есть народ, а против народа идете. А мы отвечаем, «Нет, господин товарищ, не так. Наш царь, самая народная власти есть. Он от народа поставлен». «Ну, говорит, хорошо. Ваш царь истина от народа, а Николай царь от кого?» «Вы его и не видели». «И он от народа. Через дедов наших. А что мы в болотах сидящие его не видели, в том удивлении никакого нет. Другие видели». «Так он, — говорит, — царь Николай вас казнил, угнетал и налогами разорял». «Ничего такого мы от него не видели. Может, где в другой местности, а у нас в Уренях о казнях и не слыхивали» а ежели и порол кого урядник, то по нашему мирскому соизволению. Насчет же налогов ты, барин, полегче. Мы их без сорята на горбу своем узнали». Он тогда к Петру Алексеевичу. «Вы от какой корысти в царство вступили?» «Не по корысти», — ответствует тот, — «а по мирскому решению. Послужить народу всяк повинен. От той -то службы отказу нет». «Так вы не служили, а царствовали? Правили? И подать на себя собирали?» «Правильно, ваше слово, царствовал, а только на царстве служил, закон исполнял и законы от прочих требовал. Подать же собирал верно, однако по согласию, как за труды полагается?» «И видит барин, что не одолеть ему нас на слове. Подался, очки снял и платочком протер». Дело, говорит, ваше очень сложное. В нем не простая контрреволюция, а большая глубина. К чему это он говорил неуразумели? Словно не по-нашему, словами неслыханными, а говорил долго и обещал на суде все в ясность привести. Подошел и суд. Главными-то судьями матросы были, а барин этот вроде как от себя прокурором. Председатель, главный матрос, очень веселый попался и без руки. Но не злобный и не ругатель. Ругала нас больше барыня, что около него заседала. Гада кричит, рабочего дела враги. Всех пострелять требовала и по столу стучала, даже чернила разлила. Прокурор Московский тоже нас врагами изобличал, только видно было без злобы. Это враги особенные, — говорит, — с генералами и буржуями их равнять нельзя, не та линия. И мы, — говорит, — особую линию должны взять к ним в отношении. При конце суда с барыней очень поспорил. У самого даже кровь изо рта пошла, весь платочек изморал и ослабел. Делайте, — говорит, — как знаете, а я своего мнения держусь и в Москву о том сейчас же отпишу отписал или нет неизвестно. Но только после его речей матросы подобрее как-то стали и даже на злобствующую бараню покрикивали: Будет тебе банка кровососная. Не офицерий судим, а мужиков. это понимать надо, кто в сознании. Увели нас из суда затемно, а на утро опять привели. «Встаньте», — говорит без руки, и слушайте нашего пролетарского революционного суда справедливое решение. Читать приговор вам будет секретарь, потому что сам я малограмотный. Потом, ежели что нужно, то словесно разъясню. Читали приговор долго. Сначала все про революцию, что до нас не касаемо, а потом и про нас, кому что полагается, каждому в отдельности по его заслуге». Петру Алексеевичу определили расстрел. Но тут и смягчение дали по несознательности и крестьянскому его происхождению. Снизошли на десять лет. Попуже старцу Нафанаилу и учителю такого снисхождения не дали. Всем же, прочим, разные сроки. Кому пять, кому восемь, а кому и все десять наравне с царем. Так и мне десять годочков перепало. Безрукий матрос посмеивается. «Смотрите, старцы, доживайте каждый свой срок, кому сколько лет дадено. Помирать вам воспрещено, советскую власть не обманете».